была поставлена совсем недавно Петром Савицким. Савицкий. Подъем и депрессия в древнерусской истории. Евразийская хроника. Том 11. 1936 год. Страницы 65-е, Так как точные статистические данные по этому периоду практически недоступны, этот ученый предложил опосредованный способ решения проблемы путем учета групп индексов циклов подъема. Он проанализировал летописи и другие источники, чтобы получить свидетельство о наличии в каждом подпериоде всех или некоторых групп индексов или категорий экономических факторов этим методом ему удалось извлечь из источников свидетельства по 27 категориям таким как коммерческие сделки накопление частного капитала расцвет сельского хозяйства технические усовершенствования строительство новых городов колонизация и так далее На основании полученных данных он предложил следующую хронологическую таблицу деловых циклов на Руси в киевский период. 981-1015 годы Подъем. свидетельство о наличии 14 групп индексов. 1015-1026 депрессия. 1061-1071, подъем, 14 групп. 1071-1073, тенденция к подъему. 1073-1086, период стабилизации. 1086-1092, подъем, 6 групп. 1092-1071, 1101. Депрессия. 1101. 1123. Подъем. 13 групп. 1123. 1129. Депрессия. 1129. 1133. Подъем. 11 групп. 1133. 1137 групп. Период стабилизации 1137-1144 подъем 5 групп, 1146-1150 депрессия. На период с 1150 по 1178 годы советскому не удается сделать вывод в национальном масштабе. И он анализирует только региональные тенденции исследуя три отдельных района киевский новгородский и суздальский вперед с 1178 по 1237 год он снова говорит о национальных циклах а именно 1178 1202 подъем 11 групп 1202 -й, 1218 -й, депрессия 1218 -й, 1227 -й, подъем 13 групп 1227 -й, 1232 -й, депрессия 1232 -й, 1237 -й, период стабилизации Из этой таблицы видно, что, согласно Савицкому, большинство периодов подъема можно связать с колебаниями в русской политической истории. Книжения Владимира I, Ярослава I, Владимира II и Мстислава I в XI и первой половине XII веков, а также времена княжений Святослава III и Рюрика в Киеве 1178-1202 годы, сыновей Всеволода III в Суздале 1218-1227 годы,